«И ни один человек, ни Гаррисон, никто другой мне рта не заткнет, ибо я узрел свет, и...» Я наклонился к Сэдди. «Слушайте, мне надо позвонить. Я бегу в город до первого телефона. Надо передать в газету. Вы оставайтесь здесь и, ради бога, постарайтесь все запомнить». «Хорошо», — сказала она, не обернувшись. «Поймайте Вилли, когда тут кончится, и везите в город». «Дафи вас не поведет, можете быть спокойны. Поймайте Растяпу и сразу...» «Хорош, Растяпа!» — сказала она и добавила. «Ну, давайте, давайте!» Я ушел. Я пробирался через толпу вдоль края трибуны, а голос Вилли бил по моим барабанным перепонкам и стряхивал с дубов сухие листья. Обогнув трибуну, я оглянулся и увидел, как Вилли расшвыривает свои листки, которые падают кружясь к его ногам и колотят себя в грудь, кляча, что правда там и не зачем писать ее на бумажках. Он стоял среди листков, подняв руку, загоревшуюся до локтя, с лицом мокрым и красным, как чертые свекла, с чубом в зубу и выпученными, сверкающими глазами, пьяный как сапожник, а за ним дисели синь белокрасные флаги. И над ним раскаленные медные небеса. Я прошел немного по чебеньке, а потом поймал грузовик, ехавший в город. Ночью, когда все успокоилось, и поезд, в котором сидел Дафи с отчетом для Джо Гаррисона, уже тащился под звездами по полынной степи, а Виль уже несколько часов лежал в постели, отсыпаясь после похмелья. «Я в своем номере Аптонской гостиницы взял со стола бутылку и сказал Сэдди, «Не хотите ли еще лекарства, которое ломает прутья и вышибает доски?» «Что?» — сказала Сэдди. «Вы все равно не поймете мысли, которую я выразил в столь грамматически безупречной форме», — сказал я и налил ей виски. «А, я забыл. Вы ведь ходили в университет». «Да?» Я с грамматической безупречностью ходил в университет, но, видимо, не усвоил там всего, что полагалось бы знать человеку. Вилли сдержал слово. Он собрал голоса для Макмерфи. Он не катался на буфере, не покупал мулов и не крал, но он заездил до полусмерти свой приличный поддержанный автомобиль. Он гонял на нем... произрыгившие щебенки поплыли доходящие до ступиц, а в дождь застревал в черной грязи и сидел, дожидаясь, когда на подмогу придет Парамулов. Он стоял на приступках школ, на ящиках, одолженных в мануфактурной лавке, на возах, на виандах придорожных лавок и говорил: друзья. мекинные головы, голодранцы, и братья выхлаки, начинал он, наклонившись вперед, всматриваясь в их лица. И замолкал, выжидая, пока до них дойдет. В тишине толпа начинала шевелиться и негодовать. Они знали, что так их обзывают за глаза, но никто еще не осмеливался встать и сказать им это в лицо. Да, говорил он криворот. Да, больше вы никто. И нечего злиться, если я говорю правду. А хотите злиться, злитесь, но я все равно скажу. Больше вы никто. И я тоже. Я тоже голодранец, потому что всю жизнь копался в земле. Я не кинная башка, потому что меня охмулили златоусты в дорогих автомобилях. На тебе соску и не ори. Я в охлак. И они хотели, чтобы я заставил вохлоков голосовать по ихнему. Но я встал, четверенек, потому что даже собака может этому научиться, дай только срок. Я научился не сразу, но научился, и теперь стою на своих ногах. А вы, вы стоите. Хватит этому вы научились. Сможете вы этому научиться? Он говорил им неприятные вещи. Он называл их неприятными именами, но каждый раз, почти каждый беспокойство и негодование утихали, и он наклонялся к ним, выпучив глаза и лицо его лоснилось под горячим солнцем или в красных отблесках факелов. Они слушали.